Глава десятая. Голубое небо и одиночество. В ту ночь Лина спала беспокойно. Ей снился один и тот же кошмар. Что-то опасное подстерегает ее в темноте. Когда утром включили свет, и она открыла глаза, первая ее мысль была о трубах. И сразу она ощутила укол ревности. «Кто там? Но не она!» Уже побывал за запертой дверью в темном туннеле. Она пошла будить бабушку. «Пора вставать», — ласково сказала Лина, но бабушка не ответила. Она лежала на спине с полуоткрытым ртом и как-то очень странно и хрипло дышала. «Мне нездоровится проговорила она наконец слабым голосом. Лина коснулась бабушкиного лба. Он был горячий а руки ее были холодны, как лед. Лина бросилась к миссис Мердо, позвала ее к бабушке, а сама понеслась на Кловинг-скверт доложить бригадиру Флире, что не выйдет сегодня на работу. Оттуда она побежала на Оливер-стрит к доктору Тауэр и барабанила в дверь, пока та не открыла. Доктор была худая женщина с нечесанными волосами и кругами под глазами. Когда она увидела Лину, вид у нее словно стал еще более усталый. Доктор Тауэр, сказала Лина, бабушка заболела. Вы придете? Приду, ответила доктор, но помочь не обещаю. У меня почти не осталось лекарства. Ну, вы все равно приходите и осмотрите ее, пожалуйста. Можете ей и не нужны лекарства. Увидев бабушку, доктор Тауэр вздохнула. Как вы, бабушка Маифлит? окликнула она больную. Бабушка с трудом подняла на доктора глаза. «Кажется, приболела», — прошептала она. Доктор Тауэр положила руку на лоб старухи, попросила ее показать язык, выслушала сердце и легкие. «У нее жар», — сказала она Алине. «Сегодня тебе придется остаться дома и поухаживать за ней. Свари ей супа, давай побольше пить. Смочи тряпочку в холодной воде и положи ей на лоб». Она взяла костлявую руку старухи в свои грубые и красные. «Лучше бы вам сегодня поспать подольше, бабушка Мэйфлит», — обратилась она к больной. «У вас хорошая внучка, она позаботится о вас». Этим Лина и занималась весь день. Она сварила легкий супчик из шпината и лука и покормила бабушку с ложечки. Она гладила бабушкин лоб, держала ее руки в своих и болтала о всяких приятных вещах. Она следила, чтобы Поппи вела себя как можно тише. И пока она все это делала, где-то в глубине ее сознания постоянно маячило воспоминание о том, как болел ее отец, как он с каждым днем угасал, словно лампа, теряющая мощность, а его дыхание становилось все больше похоже на звук воды, с трудом пробивающейся через засорившуюся трубу. Она вспоминала тот вечер, когда отец в последний раз тяжело вздохнул и больше не дышал. И то утро, когда доктор Тауэр вышла из спальни ее матери, держа на руках плачущую новорожденную дочку, и на лице врача были написаны «Скорбь и сочувствие». Поздно вечером бабушка забеспокоилась, стала метаться, затем приподнялась на локте и спросила «Мы нашли это! Мы, наконец, нашли!» «Что нашли, бабушка?» «Вещь, которая тогда потерялась! Старую вещь, которую потерял мой дед!» «Да!» — сказала Алина. «Не беспокойся, бабушка. Мы нашли ее. Теперь с ней все в порядке!» «О, как хорошо!» Бабушка снова откинулась на подушке и улыбнулась, глядя в потолок. «Какое облегчение!» Она пару раз кашлянула, закрыла глаза и скоро забылась. Лина не пошла на работу и на следующий день. Это был длинный день. Большую часть дня бабушка дремала. Поппи, очень довольная тем, что Лина дома и с ней можно поиграть, то и дело притаскивала ей всякий хлам, подобранный на полу. Пыльные тряпки, ложки, старые башмаки. И колотила кулачками поколением Лины, требуя «Иглась, Поппи!» «Иглай!» Лина с удовольствием играла с малышкой, но скоро ей надоело стучать ложками по стульям, тянуть друг у друга из рук цветные лоскуты и кидаться башмаками. «Чем бы нам с тобой еще заняться?» спросила она сестренку. «А давай-ка порисуем». Бабушка проснулась, выпила на ужин полную чашку супа и опять уснула. Лина достала оба своих цветных карандаша и две этикетки от консервных банок, которые бережно хранила. Их обратная сторона была белой, и они, если их разгладить, вполне годились для рисования. Самым острым кухонным ножом она заточила карандаши так, что они стали острые, как иглы. Она дала Поппи одну этикетку и зеленый карандаш, а себе взяла голубой и расправила на столе вторую этикетку. «Что бы такое нарисовать?» Как только Лина брала в руки карандаш, в душе у нее словно открывался какой-то кран, через который начинало свободно изливаться воображение. Она чувствовала, что образы так и рвутся наружу, физически ощущала их напор, словно давление воды в трубе. Начиная рисовать, она всегда предвкушала, что нарисует нечто прекрасное, но когда рисунок бывал готов, он редко отвечал ее ожиданиям. Как будто пытаешься рассказать сон. Никак не удается точно описать то, что так ясно видел. Поппи зажала карандаш в кулачке и малевала на этикетке дикие зеленые зигзаги, радостно крича «Смотри! Смотри!» «Красиво!» — похвалила ее Лина. Так и не решив, что она хочет изобразить, Лина начала рисовать. Сначала высокий узкий прямоугольник. Дом. Затем еще несколько прямоугольников. Целый город. Потом она нарисовала маленьких человечков на улице у подножия домов. Это был город ее грез. Она почти всегда только это и рисовала. И всегда испытывала одно и то же чувство разочарования. Ведь в этом городе должны быть и другие прекрасные вещи, а не только высокие дома. Там должны быть настоящие чудеса но она никак не могла представить себе, на что они похожи. Все, что она знала об этом городе, это то, что свет там не такой, как в Эмбере. Но откуда он берется, она тоже не могла придумать. Она изобразила еще несколько домов, нарисовала у них окна и двери, добавила уличные фонари, нарисовала теплицу. Весь листок был теперь покрыт домами разных размеров. И все они были белыми, потому что белой была бумага, на которой она рисовала. Лина на минуту отложила карандаш и критически осмотрела рисунок. Оставалось нарисовать только небо. Обычно она работала простым карандашом, и тогда небо получалось своего естественного цвета — черного. Но в этот раз поневоле придется сделать его голубым. Поппи увлеченно царапала бумагу карандашом, Алина тем временем тщательно штриховала пространство между домами, пока все небо не стало голубого цвета. Она откинулась на стуле и еще раз взглянула на свой рисунок. Ужасно необычно. Небо. И вдруг голубое. Но в целом Лине понравилось, как это выглядит. Да, определенно это очень красиво. Голубое небо. Тут Поппи обнаружила, что самое интересное в рисовании — «Дырявить карандашом бумагу». Лина отложила свой рисунок и забрала этикетку у сестренки. «Пора ужинать», — сказала она. Глубокой ночью Лина внезапно проснулась. Ей показалось, что она слышала какой-то странный звук. «Или она еще спит?» Она тихо лежала в темноте с открытыми глазами и прислушивалась. Снова раздался звук. Слабый, дрожащий, старческий голос. «Лина!» Она вскочила и стала поспешно пробираться в спальню бабушки. Хотя она прожила в этом доме всю жизнь, ей по-прежнему трудно было ориентироваться ночью, когда кругом царила абсолютная тьма. Казалось, что стены чуть сдвинулись с мест, и мебель тоже кто-то слегка переставил. Лина держалась ближе к стене, идя на ощупь. Вот двери ее спальни. Теперь она на кухне. Где-то здесь должен стоять обеденный. Она ойкнула, врезавшись босым пальцем в ножку стола. А вот и дверь бабушкиной комнаты. Голос бабушки в темноте казался тонкой-тонкой линией, которая вот-вот прервется. Лина, помоги мне. Мне нужно. Иду, иду, бабушка, откликнулась девочка. Она споткнулась обо что-то башмак и упала прямо на бабушкину постель. «Я здесь, бабушка!» Лина дотронулась до руки больной. Она была очень холодной. «Я так странно себя чувствую», прошептала бабушка. «Мне снилось, мне снилось, моя маленькая или какая-то другая малышка». Лина присела на кровать, осторожно провела пальцами по худой бабушкиной руке, погладила ее плечо Коснулась длинных, спутанных волос. Потом приложила палец к бабушкиной шее, нащупала пульс, как учила ее доктор Тауэр. Пульс трепетал, словно раненый мотылек, который повредил себе крылышко и теперь беспомощно порхает ломанными кругами. «Принести тебе воды?» — спросила Лина. Она не могла придумать, чем бы еще помочь. «Не надо воды!» — еле слышно прошептала бабушка. Просто посиди со мной немного. Лина поджала под себя ноги и натянула на колени край одеяла. Она взяла в ладони бабушкину руку и нежно поглаживала ее одним пальцем. Долгое время обе молчали. Лина вслушивалась в дыхание больной. Сначала глубокий, судорожный вдох, а потом выдох, легкий, как дуновение. И после долгой-долгой тишины... Опять тяжелый вдох. Лина закрыла глаза. Что толку держать их открытыми? Все равно кругом ничего нет, кроме тьмы. Ее очень беспокоило, что у бабушки такая холодная рука, и что она так странно дышит. Время от времени больная бормотала какие-то слова, которых Лина не могла расслышать. И тогда девочка гладила ее по лбу и приговаривала. «Не тревожься, все в порядке, уже скоро утро» хотя и не знала, так ли это на самом деле. Спустя некоторое время бабушка слегка пошевелилась и, кажется, проснулась. «Иди ложись, милая», — сказала она. «Мне уже гораздо лучше». Ее голос был ясен, но очень слаб. «Поспи еще немного». Лина наклонилась вперед, пока ее голова не коснулась бабушкиного плеча. Мягкие волосы бабушки щекотали ее лицо. «Хорошо, бабушка», — прошептала она. «Спокойной ночи». Она нежно обняла старушку за плечи и встала. Внезапно на нее накатила волна ужасного одиночества. Ей так хотелось увидеть глаза бабушки, но кругом царил мрак. Может быть, до утра еще очень далеко, она не знала. Лина пробралась обратно к своей постели и тут же провалилась в глубокий сон. А когда спустя несколько часов загорелся свет, она со страхом в душе вошла в бабушкину комнату. Бабушка лежала очень бледная и очень тихая, и жизнь уже отлетела от нее.